Глава 10. У меня есть для тебя новость, объявила Фредди с напускной веселостью, сев в лимузин. Я беременна. Откуда ты знаешь? что есть, загзамешательство посмотрел на нее, нахмурившись. До уверена. Я еще не была у врача, но сделала три теста на беременность. Так не сводил с нее глаз, по-видимому, новость его шокировала. Сегодня же запишемся на прием», — сказал он. Может быть, завтра? Мы не торопимся, я только на шестой или максимум на седьмой неделе, заметила Фредди. Так что вот, мы это сделали. Я не ожидал, что это произойдет так скоро признался Зак. Но новость отличная. Да, согласилась Фредди. Будем надеяться, к середине следующего года ты сядешь в кресло управляющего империи Дороша. Думаю, в свете последних событий нам нужно подумать о планах на будущее. Заку не понравились ее слова. Посмотрев на плоский живот Фредди, он попытался представить ребенка. И тут ему вспомнилась его собственная мать. Всякий раз, когда он ее видел, она либо была беременна, либо оправлялась от сокрушительного удара. Зак запаниковал. Глядя на хрупкую фигурку девушки, он подумал о всевозможных осложнениях. Надо немедленно бежать в врачу, решил он про себя. "Я все же предпочел бы, чтобы ты встретилась с врачом сегодня", прямо сказал он. "Сначала решим, что будет дальше", возразила Фредди. «Зайдем на минутку в бар. Я хочу капучино. Зак в изумлении посмотрел на нее. Это было не похоже на Фредди. Обычно она избегала бара. Но через некоторое время оба сидели на тихой террасе. Зак уже беседовал по телефону с Анхелем, выясняя, у какого врача была Мэри. Выяснив и записав номер, он назначил встречу и только потом снова повернулся к жене. Думаю, нам нужно немного отдалиться друг от друга говорила она, улыбаясь. Я хочу переехать в особняк и наблюдать за ходом ремонта. Знаю, что процедура усыновления еще не окончена, но ты можешь приезжать в любое время. Сам знаешь, что пентхаус несовместим с детьми. Зак почувствовал себя так, точно его оглушили. Но я так хочу. Хочу личное пространство вместе с детьми. Я выполнила условия договора, и теперь наш брак близится к расторжению. Я бы этого не сказал вчера ночью, возразил Зак. Фредди покраснела, но упрямо сказала: "Но нужно признать, что теперь все это позади. Нам нужно двигаться к другому типу отношений, основанных на дружбе". Зак не мог поверить, что перед ним сидит его Фредди. Стоило ей забеременеть, и вот она уже готова бросить его и умчаться на край света с детьми в свой райский уголок, который пока и домом сложно назвать, потому что там работает бригада строителей. Что произошло? Ты же сам этого хотел, напомнила Фредди. Хотел получить свою свободу. Зак не возражал. В мозгу его происходила отчаянная борьба: Фредди или свобода. Только подумай, Ты получишь ее, стоит нам всем уехать, снова улыбнувшись, сказала она, словно ей не терпелось поскорее уйти. Зака внезапно озарила догадка. Может быть, с самого начала она стремилась именно к такому исходу, притворяясь, что ей не интересно его состояние. Сейчас у нее есть деньги и новый дом, а Элайза и Джек уже почти законно признаны ее детьми. Она выполнила свое условие сделки, теперь очередь за ним. По-видимому, это она хочет получить свободу и не стесняется заявлять об этом. Зак до того рассердился, что потерял до речи. Подумать только, всего день назад они обсуждали цветочное решение в доме, в котором Фредди теперь планирует жить без него. Может, он ей просто не нравится или не нравится жить с ним? Но тогда она чертовски хорошая актриса, а он сентиментальный дурачок. Зак переспросила Фредди: Сходишь к врачу сегодня и наутро можешь уезжать, произнес он, и в глазах его появился холод. Фредди заколебалась. Ты ведь тоже этого хочешь, разве нет? с нажимом спросила она. Мы договорились именно так, заключил Зак одним глотком осушая чашку и поднимаясь. Слушай, мне лучше идти, чтобы не заставлять отсаждать. Он ненавидит, когда я опаздываю. Передай ему привет от меня, загбросил на жену холодный взгляд. Тебе не кажется, что теперь это как-то бессмысленно? Ты же собираешься уйти из семьи. Фредди, оставшись одна на террасе, прерывисто вздохнула. Она от чего-то думала, что Зак обрадуется ее новости и тому, что сможет в ближайшем будущем обрести желанную свободу. Вместо этого он воспринял ее сообщение сердито, враждебно. Может это от того, что она первая предложила расстаться. Скорее всего, так и есть. Зак привык сам принимать такие решения, и ее предложение явно не пришлось ему по вкусу. Фредди хотелось разрыдаться, но вместо этого она отправилась обедать с детьми. В этот же день они вместе были на приеме у врача. Прежде чем Фредди появилась у него в кабинете, провели огромное количество анализов, и наконец доктор подтвердил беременность и дал посмотреть на снимок. Фредди и Зак уставились на экран. Комнату наполнил частый стук сердца ребенка, и глаза девушки наполнились слезами. Пока что на изображении нельзя было разглядеть ничего похожего на малыша. Это он Зак подошёл ближе к экрану и принялся задавать вопросы, демонстрируя на удивление больший интерес, нежели ожидала Фредди. Когда они вышли на улицу, он вытер слезы с глаз и хрипло произнес. "Это было настоящее чудо. Я ни за что не пропущу ни одной консультации". Опустившись на колени, он объяснил Лаизи и Джеку, что настала пора переезжать в дом, где они однажды устраивали пикник, но он с ними не поедет пообещал, что будет часто навещать. Джек не понял ни слова, зато и Лоиза разрыдалась. Бросив на Фредди уничтожающий взгляд, Зак девочку. Встав, он объявил, что уходит и не знает, когда вернется. Возможно, они уезжая завтра его не увидят. Фредди шокировала это признание. Значит, вечером, пока она будет успокаивать Элоизу, страдает головокружение и тошноты, он будет где-то гулять. Ночью она не сомкнула глаз. Ремонт шел полным ходом, и вокруг царил полнейший беспорядок, но рабочие устроили для них кухню и несколько спален с ванными комнатами. Фредди, стеснув зубы потихоньку обустраивалась. Она очень жалела о том, что так и не научилась водить машину. Поездки в магазин отнимали много времени, и ехать приходилось в соседний город. Но к счастью, дети не оставляли шансов на свободное время. Единственное, слишком уж часто с её губ слетало имя Зак. Фредди старалась держаться, хотя чувствовала себя опустошенной. Расставание отняло у нее слишком много. Казалось, жизнь утратила яркие краски. Не к чему было стремиться, нечего ждать, разве что рождение ребенка. Однако беременность давалась Фреди тяжело. Она чувствовала себя плохо. Это ощущали дети, и общее настроение было на нуле. Зак сидел на своем обычном месте на террасе бара и пил кофе. Последние два вечера он возвращался домой поздно, и в пустом номере было одиноко и неуютно. Все его мысли крутились вокруг Фредди. Он вспоминал их первую встречу в баре, мгновенно вспыхнувшее в нем желание. Ее образ не шел у него из головы. Вот она порхает между столиками, а вот лицо ее озаряется улыбкой, и в глазах появляется тепло. С сожалением горич сняли Зака, не давая ему покоя. Никогда прежде его не бросала женщина. Неужели впрямь ее привлекали лишь его деньги? Однако Зак тут же отмахнулся от этой мысли. Фредди сама предложила ему путь к отступлению на следующий же день после свадьбы, несмотря на то, что в этом случае она потеряла бы детей, а также шанс на безбедное существование. Нет, Фредди была чужда корысть. Она ставила его нужды выше своих. Может быть, она и сейчас поступает так же, пытается дать ему то, что, как она полагает, он желает получить. Догадка эта озарила Зака, и он, вскочив, направился к себе в номер, пустой и тихий. Зак возненавидел свое одиночество, необходимость просыпаться одному по утрам, врать окружающим о том, почему Фредди с детьми уехали. Но в глазах окружающих нужно было предстать счастливой семьёй, и этот факт сейчас был ему на руку. Жена не посмеет выставить его за дверь. Приняв душ, Зак решил не тратить время на бритьё и быстро упаковал сумку, не забыв и про подарки. Только сейчас он понял, насколько неестественным было его собственное детство в изоляции. Всю жизнь он негодовал из-за правила, согласно которому ему необходимо было завести ребенка, чтобы вступить в права наследования. Но сейчас он знал, что любит детей. А при взгляде на крохотную жизнь на экране в кабинете врача все в нем перевернулось. Его жена беременна, и он должен быть рядом, чтобы заботиться о ней. Как могла Фредди возомнить, что в такой важный период жизни они будут порознь? Он сделает все, чтобы вернуть ее. Заколебнулся впервые за три дня. Мысли о предстоящих трудностях всегда поднимали ему настроение. Фредди тем временем не знала, что ей делать. Вода закончилась, когда она решила помыть голову. Джек открыл шкафчик в ванной и разбросал все вещи по полу, а Элоиза, вне себя от радости, брызгалась дорогими духами тёти. Дженс легла с гриппом, а Изи Фредди отпустила сама, зная, что девушка уже две недели не могла встретиться со своим парнем. Пришлось вылезти из ванной и довольствоваться чистыми джинсами и футболкой, а на голову повязать шарф. Фредди подивилась, с отсутствием Зака ее выбор одежды значительно упростился. «Не для кого наряжаться и надевать шелковое белье. Со временем она напрочь забудет, для чего вообще это нужно. Проведав джен Фредди нашла ее спящей. Что ж, может, это к лучшему, так она поправится быстрее. Спустившись в гостиную, которая теперь служила и детской, потому что была просторной и находилась рядом с кухней, она принялась жарить надицы и картошку. Конечно, ужасно кормить детей фастфудом, но Джен не успела отвезти ее в супермаркет, так что нужно обходиться тем, что есть. Предя ощущала такую усталость, что готова была лечь на пол и заснуть. Хорошо хоть что теперь она может относительно нормально есть. Тошнота появляется только по утрам, и избавиться от нее помогает имбирный чай. В этот момент за стеной принялись стучать молотком и послышалось жужжание пилы. Фраде стиснула зубы. Она ведь сама решила жить здесь во время ремонта сунув в рот полупрожаренный кусок картошки, она повернулась и внезапно увидела Зака. В черных джинсах и темно-зеленой рубашке он выглядел потрясающе. Она, на кого похожа она, без макияжа, с немытыми волосами, и в старой одежде. Я подумала, что пора бы и заглянуть в гости, произнес Зак, внимательно глядя на нее. Почему ты не позвонил? Не предупредил? Надеюсь, ты обедал, потому что у нас нет еды, дрожащим голосом произнесла Фредди, стараясь держаться как можно более непринужденно. Как это у вас нет еды? требовательно спросил Зак. Пришлось рассказать ему про отсутствие помощницы продуктов. Слушая, Зак становился все мрачнее. Внезапно Фредди поняла, что в доме как-то слишком тихо, и выглянула за дверь. Где рабочие? Я сказал им, что на сегодня хватит. О, только и сумела ответить Фредди. Надеюсь, воду включили. Повернувшись, она открыла кран, к счастью, вода и впрямь появилась. Тут прибежали Элоиза и Джек и набросились на гости с громкими криками. Принеся из хола сумку, закручил девочке пушистого единорога, а малышу что-то вроде самоуправляемого мячика, за которым мальчик тут же принялся гоняться. Я хотел бы забыть о том соглашении, к которому мы пришли до свадьбы, произнес Зак. Но почему? Я изменился, и надеюсь, ты тоже. Окинув девушку взглядом, Зак подумал, что она выглядит измученной, и это его вина. Как ты изменился? взволнованно спросила Фредди. Ты изменила мои жизненные ценности. Я не хочу больше свободы. У меня было десять свободных лет, и они не принесли мне столько счастья, сколько подарили вы с детьми за два месяца. Два месяца с тобой слишком мало для меня, повторил За, глядя на жену. Так что? Фредди до того устала, что не слишком понимала то, что ей говорят. Ты больше не хочешь развода? Уловив запах гари, За кметнулся к плите и вытащил дымящийся противень с надетсами. Опять тетя про них забыла, протянула Элайза. Я хочу есть, а они сгорели. Не страшно, Зак вытащил телефон. Мы сегодня закажем еду домой. Что бы ты хотела, дорогая? Что угодно, машинально отозвалась Фредди, даже не дав себе труда отметить, что Зак не ответил на вопрос о разводе. Но здесь вокруг и заказать негде. Марка что-нибудь найдет. Мы не будем голодать объявил Зак, поднимая Лоизу на руки. Иди отдохни, а я пока пригляжу за этими двумя, обратился он к жене. Я не могу. Конечно, можешь. Ты вот-вот упадешь в обморок, а тебе нельзя уставать. Ты должна заботиться о себе, но по тебе видно, что ты этого не делаешь. А ты, как всегда, тактичен, огрызнулась Фредди, заливаясь румянцем. У меня бывают хорошие и плохие дни, и сегодня один из плохих. Вот поэтому тебе нужно прилечь и позволить мне позаботиться обо всем», нетерпеливо вставил Зак. Фредди поплелась по ступеням наверх в спальню. Зак накормит детей и уложит, и денек она может не беспокоиться о том, что они будут есть вредную еду или не наденут пижаму. Она ужасно устала, однако все же прежде всего девушка заглянула в ванную. Встоя под душем Она обдумывала сказанные Заком слова. Неужели он и вправду счастлив? Он скучал по ним? Или может, ему просто не хватает секса? Упав в кровать с лажными волосами, Фредди подумала о том, как изменилась она сама. Когда-то она полагала, что сумеет контролировать свои чувства, и сегодня не сдержалась. Должно быть, она и вправду полюбила Зака, если сама предложила ему развод. Когда она проснулась, За окном было темно, а на столике у кровати горела лампа. Зак поднялся со стула. Ты голодна? Да, но я принесу что-нибудь. С этими словами он ушел, прежде чем Фредди успела что-либо сказать. Она взглянула на часы Одиннадцать. Зак все еще не уехал, а это означает, что он останется на ночь. Настроение ее резко поднялось, и когда в комнату с подносом вошел Зак, Фредди уже улыбалась. Она с удивлением посмотрела на превосходно сервированный стейк с салатом. Марка был шеф-поваром, объяснил Зак. Он не нашел, где можно что-нибудь купить, потому купил продуктов и приготовил для всех ужин. Фредди взяла нож и вилку. Так ты хочешь развод или нет, спросила она. Зак прислонился к стене. Я не хочу потерять тебя, отозвался он. И когда ты дошел до этого решения, продолжала Фредди слишком боясь поверить услышанному. Всего несколько дней назад ты мне говорил, что я не знал, что так сильно изменился до тех пор, пока ты не ушла. Я просто жил от одного дня к другому, абсолютно довольной жизнью, а потом ты вытолкнула меня из зоны комфорта. Новостью о беременности поддела девушка, Нет, уходом. Я хочу вернуть тебя. Никто и ничто не заменит мне тебя. Прости, столько времени не мог разобраться в своих чувствах, но я слишком уж хорошо проводил время с тобой, и времени на психоанализ у меня не оставалось. Фредди с трудом сдержала улыбку. Наверное, долго готовила эту речь. Всю дорогу сюда, признался Зак. Фредди поставила поднос на пол, откинулась на подушки и окинула Зака внимательным взглядом. Он явно нервничал, кончики его пальцев были сцеплены, глаза сверлили ее пристальным взглядом. А что ты чувствуешь ко мне? спросила она. Я люблю тебя. Я никогда не говорил ничего подобного женщине. Я никогда и не чувствовал того, что заставляешь меня чувствовать ты, и я хочу сохранить это. У меня для тебя вопрос. Нет, после таких слов ты должен броситься на кровать и страстно меня поцеловать, тихо произнесла Фредди. А потом можешь задавать вопросы. Улыбка озарила черты лица Зака, и он в два прыжка очутился у кровати. Вот почему я тебя люблю. Ты всегда говоришь то, что нужно. Фредди наклонилась вперед, давая понять, что она согласна лишь на поцелуй. Руки Зака погладили ее по щекам. Ты ведь не веришь мне, так? Я думаю, прошептала она, и он прижался к ее губам. Фредди схватила его за рубашку и притянула к себе, чувствуя, что тает точно мороженое на жаркой сковородке. Так ты ушла, потому что думала, что я этого хочу, спросил Зак. Или решила меня проучить? Я думала, ты обрадуешься и хотела избавить тебя от необходимости напоминать мне о запланированном расставании. Проучить? Нет, ничего подобного. А я этого заслужил. Подумать только, я раз сто предупредил тебя, что не хочу усложнять отношения любовью. Надеюсь, ты меня не послушала. Пожалуйста, скажи, что и ты меня любишь и будешь со мной навсегда, пылко произнес он. "Да, конечно, я люблю тебя", заверила Фредди, проводя пальчиком по его губе. "Я очень-очень люблю тебя и хочу остаться с тобой навсегда". Как в сказке. Ты слишком хороша для меня а я никогда не был прекрасным принцем я часто думаю только о себе и не замечаю других людей я женился искренне веря во все то о чем мы договорились а ты мне показала что можно желать гораздо большего ты подарила мне столько что я не могу больше жить по-другому не могу без тебя твоей теплоты открытости доброты и чувства юмора почему ты плачешь Требовательно спросил Зак, увидев слезы на щеках Фредди. "Потому что я счастлива, а без тебя мне было плохо", воскликнула Фредди всхлипывая. "Я и впрямь полагала, что мы навсегда расстались". "Нет. Я скучал по тебе. и Лоизе, и Джеку. Мне было одиноко. Я привык жить в одиночестве всю жизнь, но вы подарили мне семью", кстати, добавил Зак. "Дети спят. Но Элайза отказалась снимать свое платье, а Джек раскричался, когда я попытался отнять у него этот дурацкий мячик. Пришлось выключить, чтобы он не завелся и не разбудил его ночью. Там бесконечно повторяется одна и та же мелодия. "Завтра он ему надоест", успокоила его Фредди. "Ты уверен, что готов принять детей?" "Я, конечно, никогда их не оставлю, но ты-то на это не подписывался. Я полюбил их тоже". Встречи с ними помогла мне понять, что я люблю детей и не могу дождаться появления на свет нашего малыша, признался Зак, кладя горячую ладонь на живот жены. Они помогли мне многому научиться, так что я буду более подготовлен к рождению третьего ребенка». У меня, правда, есть еще один секрет, внезапно произнес он. И мне следовало раскрыть его уже давно, сразу как только ты спросила. Две женщины на балу Морис спросила Фредди: "Не хочу об этом говорить. Это было подло с твоей стороны". Зак поморщился. "Но ведь ничего не было". "Нет. Я решил покрасоваться перед всеми, а пострадала ты", виновато сказал Зак. "Ничего не было, потому что ни одна из них меня не привлекла. Я хотел тебя и думал только о тебе. Тогда я не мог в этом признаться, но из-за этого я обидел тебя. Мне жаль". Фреди обняла его, больше не сомневаясь в его словах. Изак не преминул воспользоваться моментом, но на сей раз его ласки показались ей райским наслаждением, потому что она знала, что за ними стоит любовь. Джек все же проснулся ночью, испугался меча, и крики его разбудили весь дом. На следующий день он не подходил к новой игрушке. Илаеза же пришла утром к будущим родителям с книгой о единорогах и с подарком Зака в руках. Она по-прежнему была в платье, и лишь угрозы Фредди засунуть ее в ванну прямо в нем заставили малышку переодеться.